Инспектор из-под тишка посмотрел на своего друга очень внимательно, а девушка, не привыкшая к выходкам Кэмпиона, бросила на него из-под ресниц быстрый недоверчивый взгляд. Э, «Вы ведь мистер Кэмпион, друг Маркуса, правда?» – уточнила она. Кэмпион кивнул. «Мы познакомились с Маркусом в те времена, когда оба были необузданными юнцами», – сказал он. Девушка нервно хихикнула. «Ну уж, к Маркусу это определение не относится», — сказала она. «Или он с тех пор сильно переменился?» Она, видимо, тут же пожалела о сделанном ею замечании, потому что сразу же переключилась на другую, более важную для нее тему. «Я приехала, чтобы попросить вас о помощи», — медленно проговорила она. «Маркус, конечно, написал вам, правда?» «Я боюсь, что из-за его письма вы получили совершенно неверное представление о случившемся. Он не принимает всего этого всерьез, а следовало бы». Ее голос прозвучал искренне, и это немного озадачило ее слушателей. «Мистер кемпион вы ведь что-то вроде частного детектива, правда? Но ну, я хочу сказать, что слышал о вас и раньше не только от Маркуса. Я знаю кое-кого в Сафолке, я имею в виду Джильса и Изабель Пейдж». «Они ведь ваши друзья, не так ли?» Обычное, несколько сонное выражение исчезло с лица Кэмпиона. «Да, они мои друзья», — ответил он. «Два самых замечательных человека на свете. Послушайте, я хочу сразу расставить все на свои места. Но, во-первых, я не детектив. Если вам нужен детектив, то вот перед вами инспектор Оотс, который входит в «Большую пятерку». «Я просто профессиональный искатель приключений, в самом лучшем смысле этого слова. Я сделаю для вас все, что смогу. Что же все-таки произошло?» Инспектор, который был насторожился из-за того, что Кэмпион открыто назвал его официальную должность, успокоился после следующей реплики девушки. «Знаете, это дело не для полиции», — сказала она. «Вас ведь это не обижает?» Инспектор рассмеялся. «Напротив, я рад это слышать. Я просто старый друг Кэмпиона. Мне кажется, он именно тот человек, который вам нужен». «Вот мы и приехали. Я оставляю вас наедине с вашей клиенткой, Алберт». Кэмпион небрежно махнул ему рукой. «Все в порядке, не беспокойтесь», — сказал он, прощаясь. «Если я попаду в серьезную переделку, я сообщу вам об этом, и вы сможете держать меня под замком, пока я не окажусь в безопасности». Инспектор удалился. Пока Кэмпион расплачивался с таксистом, девушка огляделась по сторонам. Они находились возле полицейского участка в небольшом тупике за пределами Пикадилли. В боковой стене дома была дверь с номером 17А. Она была приоткрыта и были видны деревянные ступени. «Когда я приехала сюда днем», — сказала она, — «я испугалась, что попала в полицейский участок и испытала большое облегчение, узнав, что вы живете в квартире наверху». Она смущенно умолкла. «Я... я разговаривала с каким-то человеком, который объяснил мне, где вас найти. Довольно странная личность». Кемпион посмотрел на нее с кающимся видом. «На нем была надета его старая униформа, да?» – спросил он. «Он надевает ее только в тех случаях, когда хочет произвести впечатление». Девушка посмотрела ему в глаза. «Маркус, наверное, назвал меня глупой маленькой девочкой, которая просто что-то вбила себе в голову», – предположила она. «А вы развлекали меня битый час изо всех сил». «Не смейтесь над великим человеком, совершившим ошибку» сказал кемпион провожая ее вверх по лестнице даже пророк иона однажды сильно ошибся помните сейчас я говорю с вами совершенно серьезно миновав два лестничных пролета они оказались на ступенях покрытых ковровой дорожкой стены здесь были обшиты деревянными панелями они они остановились на минуту перед тяжелой дубовой дверью третьего этажа Кэмпион достал ключ, и, пройдя через маленькую прихожую, девушка очутилась небольшой, удобно обставленной комнате, слегка напоминавшей холл в каком-нибудь колледже. Хотя коллекции трофеев, развешанные на стенах этой комнаты, мог бы позавидовать самый талантливый студент этого колледжа. Девушка уселась в глубокое кресло перед камином. Кэмпион позвонил в колокольчик. У нас обязательно найдется что-нибудь перекусить, сказал он. лак считает, что только настоящее чаепитие делает жизнь вполне сносной. Девушка попыталась было возразить, но в этот момент явился преданный слуга мистера Кэмпиона. Это был громадный хмурый мужчина, бледное лицо которого несколько оживляли большие черные усы. Он был в одной рубашке, и это обстоятельство, по видимо, сильно смутило его, когда он заметил девушку. «Господи боже, я думал, вы один!» – сказал он. На его лице, обращенном к посетительнице, изобразилось подобие улыбки. «Простите, мисс, я не совсем одет!» «Ерунда!» – сказал Кэмпион. «Зато у вас есть усы! Это совсем свежее приобретение!» – добавил он, поворачиваясь к Джойс. «Нам это прибавляет солидности, правда?» Лицо Лага приобрело еще более меланколическое выражение, когда он попытался скрыть ребяческое удовольствие от слов, произнесенных хозяином. «Да, красиво!» – пробормотала девушка, не вполне понимая, чего от нее ждут. Лаг покраснел. «Защищают от пыли!» – скромно объяснил он. «Как насчет чашки крепкого чая с чем-нибудь?» – спросил Кайбен. «Эта дама целый день ничего не ела. Посмотрите, что можно сделать Лаг». Хмурое бледное лицо Лага сразу оживилось. «Предоставьте это дело мне!» — сказал он. «Я угощу вас на славу!»